«Ну и хорошо», — сказала она, помолчав, — «значит, я могу туда не возвращаться». Он несколько раз моргнул, не сразу вникнув в смысл ее слов, когда же вник, стало стыдно за то, как плелся сзади побитым псом и подыскивал ключик к ее сердцу. «Ну и правильно». Николас снял снежинку с ее волос, потом другую, третью, не удержался, поцеловал туда, где у корней золотился нежный пушок. Поехали в Москву, будешь жить у меня. Сказал и вдруг представил картину своего возвращения. Пропадал не весь где десять дней, морочил жене голову какими-то ужасными опасностями, а потом заявился сияющий в сопровождении умопомрачительной нимфетки и бух с порога. Эта мирочка, она поживет с нами. А тут еще Глент со своей дурацкой запиской. Будет трудно. На шоссе у поворота к усадьбе утешительная девочка вдруг сказала таксисту. «Нам нужно заехать вон туда, под кирпич». Шофер оглянулся на Николаса, тот пожал плечами. Повернули. «Зачем?» – спросил он шепотом. «Вещи заберу. Мне его шмоток и цацок не нужно, а свой чемодан возьму. Его Роберт Ашуточ на свои деньги купил. Еще там дневник, я его с одиннадцати лет веду. И мамина фотокарточка». Ее губы были упрямы, до белизны сжаты, но по мере приближения к поместью линия рта постепенно утрачивала твердость, а белизна перемещалась с губ на щеки. У ворот Мира взяла Фондорина за руку. «Нет, не могу. Коля, сходи один, а? Ну, пожалуйста, там в шкафу в самом низу чемоданчик с наклейками. Инга хотела выкинуть, но я не дала, От дневник и фотокарточка спрятаны в розовой подушке». — Говори, что ты здесь, — тихо спросил Николас. Она не ответила. Минуты три он стоял перед стальными створками, дожидаясь вопроса из динамика. Не дождался. Странно. Тогда нажал на звонок. И опять никакой реакции. Уехали все, что ли? Но ведь кто-то должен присматривать за домом. Наконец из металлического динамика донесся дрожащий женский голос. — Кто это? «Клава, вы? Это Николай Александрович. А где охрана?» «Господи, просто конец света!» – пожаловалась Инга Сергеевна, встречая Фандорина на пороге гостиной. «Хаткевич исчез, охранники тоже. Хулиганье какое-то кинуло из-за стены камнем в оранжерею. Сидим тут вдвоем с Клавой, всего боимся. Как видеокамеры работают, не знаем. Звоню Мирату и Горьку. Они на комбинат улетели. С Гепхартом». «Мобильные не работают, а на место они еще не прибыли». Тут она спохватилась, виновато прикрыла ладонью рот. «Ой, ради бога, простите, я о своей ерунде, а вы... Слава богу, что вы живы! А Мирочка, где она?» Он замялся, не зная, говорит ли, что девочка здесь за воротами. Госпожа Куценко поняла его молчание по-своему. Горестно вздохнула, перекрестилась. «Да-да, Мират сказал, что девочку спасти не удастся». «Ужасно. Только не рассказывайте мне подробности, ладно?» «Так и сказал. Спасти не удастся», — По поневоле вздрогнул Николас. «Да, он держался очень мужественно, во всяком случае, по телефону. Так его жалко, слов нет. А тут еще поездка на комбинат. И ведь не отложишь, у Гепхарта каждый час расписан. Кошмар! После стольких лет найти дочь и сразу же потерять. У нас ведь с ним детей быть не может, я рассказывала». Должно быть, он не совладал с лицом. Хозяйка смутилась и затараторила. Дело, конечно, не только в Гепхарте, даже и вовсе не в нем. Мират так устроен, когда ему плохо, он ищет забвения в работе. Бедная Мирочка, какая славная была девочка, выросла бы настоящей красавицей. Инга всхлипнула, осторожно промокнула платочком слезу. Ее хоть не мучили? Нет-нет, не надо рассказывать!» «Ужасные времена, ужасные, а как пронюхает пресса, такое начнется, но Мират все выдержит, он железный». Оглянувшись вокруг, хотя никого постороннего быть не могло, госпожа Куценко перешла на шепот. «Про Яси вы, конечно, знаете, я по телевизору в новостях видела, голова запрокинута, весь подбородок в крови, «Ужас! Это его Мират убил, да? За Мирочку! Господи, я помню их обоих в пятом классе. Один вихрастый такой, второй в смешных очочках. Все посходили с ума». Речь хозяйки становилась все неразборчивее и неразборчивей. Зубы начали клацать. Кажется, дело шло к истерике.